Глава 13. Оставив моего многострадального еврея под опеку его нового покровителя, я отправился к своему месту и занялся своим делом. Здесь не излишним считаю сказать, что ни в ком из лиц, о которых мне здесь приходится говорить, разумеется, кроме еврея, не было ни одного вероотступника или индиферента по отношению к вере, Что касается князя Иллариона Илларионовича, то его религиозные убеждения мне, конечно, близко неизвестны, но я думаю, что он был православен не меньше, чем всякий православный русский сановник, а может быть, даже немножко и больше некоторых. Простая, прямая и теплая душа его искала опоры в вере народной, народнее которой для русского человека нет, как наше родное православие во всей неприкосновенной чистоте и здравости его учения. Друкарт, русский уроженец литовских губерний, имел сугубую страстность к православию, которое было для него не только верою, но и своего рода духовным знаменем русской народности. Я вырос в своей родной дворянской семье в городе Орле при отце, человеке очень умном, многоначитанном и знатоке богословия и при матери очень богобоязненной и богомольной. Научился я религии у лучшего и в свое время известнейшего из закона учителей отца Евфимия Андреевича Остромыслинского, за добрые уроки которого всегда ему признателен. Шаткости религиозной в кружках, в которых я тогда в Киеве вращался, совсем не было, и я был таким, каким я был, обучаясь православно мыслить от моего родного отца и от моего превосходного закона учителя, который до сих пор, слава Богу, жив и здоров, да примет он издали отсюда мною посылаемый ему низкий поклон. Словом, никого из нас нельзя было заподозривать ни в малейшем недоброжелательстве церкви, к которой мы принадлежали и по рождению, и по убеждениям, и, вероятно, никто из нас не нашел бы никакого удовольствия отвести от церкви невера, который бы возжелал с нею соединиться. а между тем Все мы это сделали с полным спокойствием, которое получила на себя санкцию от лица, авторитет которого я, как православный, считаю непререкаемым в этом деле. Теперь я буду продолжать рассказ, как поступили в этом случае люди, имевшие предо мною все несравнимые преимущества в старшинстве лет, в опыте, в познаниях и в том превосходном дерзновении веры, которая сечет и рубит Мелкий страх шаткости маловерного сомнения.